«Слепая пуля» Юрий Коморный Киноактер Юрий Коморный чаще всего играл роли сильных и смелых мужчин, этакий советский Рэмбо. Причем он и в обычной жизни был достаточно сильным человеком, да еще собирающим коллекцию холодного оружия. Именно последнее и сыграло в его жизни роковую роль приведя актера к гибели из-за нелепейшей случайности. Но расскажем обо всем по порядку. Коморный родился 8 августа 1944 года. После окончания средней школы в 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии «Лгитмик». Причем поступил случайно. Пришел поболеть за своего приятеля на экзамены – но попался на глаза режиссеру Зиновию Карагоцкому, которого поразила статная внешность болельщика, и он зачислил коморного в студенты. Как оказалось, у режиссера оказался намётанный глаз. По словам своих сокурсников, Юрий был одним из самых талантливых и дисциплинированных студентов. Его общительный характер позволял ему быть везде и всюду с заводилой и душой любой компании. Он был удивительно музыкален и играл на самых различных инструментах, начиная от гитары и заканчивая гармошкой. Поэтому не случайно, что, еще будучи студентом, он обратил на себя внимание кинематографистов. Первым его заметил режиссер Михаил Богин, который в 1966 году пригласил молодого актера на одну из центральных ролей «Советский офицер» советско-польскую картину «Зося». В прокате фильм имел большой успех у зрителей — 22,8 миллиона, а исполнительница главной роли, польская актриса Пола Ракса — это она играла Марусю в «Четырех танкистах». По опросу читателей журнала «Советский экран» будет названа лучшей иностранной актрисой 1967 года. Кстати, Досужая молва приписала коморному роль соблазнителя этой польской красавицы. Мол, во время съемок картины у них случился пылкий роман, который едва не закончился браком. Эта легенда кажется вполне правдоподобной, так как актер действительно имел огромный успех у женщин и не случайно приобрел в артистических кругах славу первого любовника. Окончив институт, в 1967 году Коморный попал в труппу ленинградского тюза имени Брянцева, которым руководил его преподаватель по алгитмику Карагоцкий. Еще со студенческих времен режиссер относился к Юрию с большой симпатией, поэтому многие считали Коморного его любимчиком. Правда это или нет, судить трудно, но одно несомненно. На то, что Каморный активно совмещает игру в театре со съемками в кино, Караготский смотрел сквозь пальцы. А снимался он тогда весьма активно. Вот неполный список его картин. «Освобождение» 1968-1971, «Карантин» 1969, «Кремлевские куранты» 1970. В те же годы он женился на молодой актрисе Ирине Петровской. В 1967 году у них родилась дочь Полина. Стоит отметить, что в 70-е годы творческая судьба Коморного складывалась гораздо успешнее в театре, чем в кино. На театральной сцене ему посчастливилось играть самые разные роли в таких спектаклях, как «Хозяин», «Наш цирк», «Глоток свободы». Лучшей же его ролью в «Тюзе» станет Рис Положенский в спектакле «Свои люди сочтемся. В кино же ролей масштабных, достойных его таланта у него практически не было. В основном режиссеры приглашали его играть красивых и удачливых молодых людей, эдаких суперменов и покорителей женских сердец. Назову лишь несколько картин, в которых он тогда снялся. «Рудобельская республика», Люди на Ниле, оба 1972. -й. Дверь без замка, Будни уголовного розыска. Телефильм Быть человеком все 1973. -го. Стрелы Робин Гуда 1976 -й. В начале 70-х распался первый брак артиста, и он какое-то время жил один в честной гримуборной Тюза Квартиру на Суворовском, как и положено настоящему мужчине. Он оставил бывшей жене и дочери. В 1972 году в его жизнь вошла новая женщина — студентка юридического факультета ЛГУ, с которой он познакомился на съемках фильма «Дверь без замка». Эта женщина, судя по всему, оказывала на коморного благотворное влияние. После знакомства с ней актер впервые всерьез задумался о собственном здоровье, перестал пить, До этого он уже перенес две полостные операции. У него было ущемление грыжи и спаечная болезнь. Она устроилась администратором на Ленфильм и в течение нескольких лет сопровождала Юрия во всех его киноэкспедициях. Несмотря на то, что кинематограф не раскрывал полностью его возможностей, Каморный все-таки выбрал его, а не театр. В 1976 году он ушел из Тюза. К тому времени у него уже была дача в Соснове, собственный катер, его он купил у режиссера БДТ Товстоногова. Богатая коллекция холодного оружия. Собирать ее он начал еще в пору своего студенчества. Он тогда даже подрабатывал в милиции оружейным мастером. И к описываемому периоду она насчитывала порядка трех десятков единиц, среди которых были и довольно редкие экземпляры. Отмечу, что, как и положено Супермену, актер прекрасно владел этим оружием и мог запросто метким броском пронзить ножом цель, находящуюся в нескольких метрах от него. Уйдя из театра, Коморный устроился в штат театра студии киноактера при Ленфильме и вскоре получил новую жилплощадь. Ему дали 12-метровую комнату в коммуналке в доме на улице Салтыкова-Щедрина. Рядом располагался знаменитый в те годы пивной бар «Прибой», и Юрий стал его завсегдатаем. Пивная тусовка любила Коморного за его веселый нрав и сочные байки из киношной жизни. Даже местная милиция почти вся ходила у него в друзьях. Тем временем, несмотря на свои периодические загулы, Каморный продолжал весьма активно сниматься, и почти ежегодно на экраны страны выходили фильмы с его участием. Назову лишь некоторые из них. «Птицы наших надежд» – 1977. «Посейдон спешит на помощь» – 1978. «Голубые молнии» – «Телефильм «Звон уходящего лета» – оба 1979. К началу 80-х годов как творческая, так и личная жизнь Коморного складывалась вполне благополучно. Во всяком случае, Внешне все выглядело именно так. В 1980 году он, наконец, получил звание заслуженного артиста РСФСР. Несмотря на то, что близкие отношения со студенткой ЛГУ прекратились в 1979 году, она продолжала поддерживать с ним деловые отношения и вела его финансовые дела. Мытарство в коммуналке подходили к концу. Ему твердо обещали выделить отдельную квартиру. Ордер на нее появится 15 ноября 1981 года. Количество режиссеров, желающих снимать его, не уменьшалось. В 1980-1981 годах он снялся сразу в двух главных ролях. В художественном фильме «Правда лейтенанта Климова» и в телефильме «Игра без козырей». Роли были разные. В первом он сыграл морского офицера, во втором — главаря банды. Последняя роль ему особенно удалась. В ней он выглядел настоящим суперменом со всем набором необходимых атрибутов в виде виртуозного владения приемами каратэ, везения в карточных делах, любви женщин и так далее. Именно во время работы в последней картине съемки проходили в Литве, Актер познакомился с молодой гримершей местной киностудии и привез ее к себе в Ленинград. В последний день его жизни именно она была с ним в квартире в доме на улице Салтыковой Щедрина. И именно она стала главным участником разыгравшейся трагедии. Но расскажем обо всем по порядку. В полдень 27 ноября 1981 года Соседи Коморного по коммунальной квартире внезапно услышали истошные женские крики, доносившиеся из его квартиры. Когда же они распахнули дверь и заглянули внутрь, то увидели жуткую картину. Девушка, обхватив голову руками, сидела в углу, а их сосед стоял на тахте и держал в обеих руках по кинжалу. Его лицо было обезображено страшной гримасой, губы шептали какие-то дикие слова. Они убьют тебя. Ты не должна выходить. Лучше я убью тебя сам. Решив, что актер впал в белую горячку, соседи тут же вызвали по телефону врача-нарколога. Тот, в свою очередь, прихватил с собой и нескольких милиционеров из Дзержинского РОВД. Когда стражи порядка прибыли к месту происшествия, Коморный продолжал буйствовать и, размахивая кинжалами, никого к себе не подпускал. Сегодня уже невозможно определить точно, какую реальную опасность он тогда представлял и можно ли было нейтрализовать его без применения огнестрельного оружия. Но милиционеры решили не рисковать и оружие применили. Причем сначала, как и положено, сделали два предупредительных выстрела вверх. Одна из пуль срикошетила и попала девушке в руку. Она истошно закричала, и это, наверное, вывело милиционеров из себя. Третий выстрел они сделали по актеру. Правда, метили по ногам, а попали в бедренную артерию. Из раны фонтаном хлынула кровь. Буквально через несколько секунд коморный скончался. Как установила затем экспертиза, в крови у погибшего не было ни грамма алкоголя. Не нашли у него и никаких изменений в мозгу. Тогда что же произошло с актером в тот день? Об этом теперь можно только догадываться. То ли действительно внезапно оукнулась в нем прошлая загульная жизнь, то ли рассудок на некоторое время помутился по какой-то неведомой причине. Тайна сия покрыта мраком. Как это ни странно, но гибель Каморного прошла практически незамеченной для ленинградцев. А в Москве многие и вовсе не знали, что в городе-на-Неве погиб известный актер. Отчасти виноваты в этом были власти, которые запретили публиковать в печати некрологи. В морг Боткинской больницы, где лежало тело артиста, проститься с ним пришли всего лишь несколько человек. Среди них была и мать актера, которая затем увезла тело сына на родину в Старую Русу. Там его и похоронили.